Четвертая эпиграф Ле Мораль Эдан ле де Шоус Накер нравственность в природе вещей Накер в начале жизни. Мною правил прелестный, хитрый, слабый пол. Тогда в закон себе я ставил его единый произвол. Душа лишь только разгоралась, И сердцу женщины являлась Каким-то чистым божеством. Владея чувствами, умом, Она сияла, Совершенством. Пред ней я таял в тишине, Ее любовь казалась мне Недосягаемым блаженством. Жить, умереть у милых ног Иного я желать не мог. То вдруг ее я ненавидел,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 То вдруг я мрамор Видел в ней Перед мольбой пигмалиона, Еще холодный и немой, Но вскоре жаркий и живой. Словами вещего поэта Сказать и мне позволено Тимира, Дафна, Или лето, как сон, забытый мной давно. Но есть одна меж их толпою. Я долго был пленен одною. Но был ли я любим, и кем, и где, и долго ли? Зачем вам это знать? Не в этом дело. Что было, то прошло, то вздох. А дело в том, что с этих пор во мне уж сердце охладело. Закрылось для любви оно, и все в нем пусто и темно. Дознался я что дамы сами душевной тайне из меня не могут надевиться нами, себя по совести ценя. Восторги наши свои своенравны, им очень кажутся забавны. И право, с нашей стороны мы непростительно смешны. Закабалясь неосторожно, Мы их любви в награду ждем, Любовь в безумии зовем. Как будто требовать возможно От мотыльков или от лилей И чувств глубоких и страстей. Блажен, кто делит наслаждение, Умен, кто чувствовал Один И был невольного влечения самолюбивый властелин, Кто принимал без увлечения и оставлял без сожаления, Когда крылатая любовь небрежно предавалась вновь. Страстей мятежные заботы прошли, не возвратятся вновь. Души бесчувственной дремоты Не возмутит уже любовь. Пустая красота порока Блестит и нравится до срока. Пора проступки юновидней Загладить жизнью моей. Молва играя очернила Мои начальные лета. Ей подмогала клевета И дружбу только что Смешиво, но к счастью, суд молвы слепой опровергается порой.